Глава четвертая. Меняющееся сердце. Тихий закат освещал улицы Фаербергена. Вскоре солнце перевалилось за горизонт, и щебетание птицы разбило тишину. Листья начали шелестеть, тогда как и другие создания начали пробуждаться. Все эти звуки смешивались вместе, создавая знакомую лесную симфонию. И пока столица леса была мирной, небольшая поляна на ее окраине таковой не была. Ха! Хм! Каждый крик сопровождался звуком чего-то просвистевшего по воздуху. Черная вспышка разрезала туман один раз, второй, а затем и третий. Проблеском черноты была катана, которая взмахивали с безупречной отточенностью и контролем. Движения ее были отполированы до предела, а ее фирменный черный хвостик раскачивался зад и вперед с размеренным ритмом, пока она продолжала исполнять свои тренировочные взмахи. Ее резкий образ выглядел мистически в свете глубоких сумерек. Ее кота грациозно пролетела по воздуху, разрубая любой листок, достаточно неудачливой, чтобы оказаться на пути. Капли пота блестели на ее коже, давая ясно понять, что она занималась этим уже многие часы. Девушка по имени Шидзуку не обращала никакого внимания на сотни разрезанных листков, усеявших землю вокруг нее. Ее внимание было целиком и полностью сфокусировано на поддержании стойки и объединении каждого из ударов со следующим. Внезапно дрогнул ее бесконечный танец. Ее руки дернулись, ее удар прошел мимо листа, в который она целилась. Пока лист крутился по направлению к земле, Шидзуку потеряла баланс и прокрутилась вокруг себя. К счастью, она сумела удержать себя от падения, но для этого ей пришлось воткнуть ножны в землю. Шидзуку горько улыбнулась сама себе. Ага. Уф! достало!» Раздраженно помотала она головой, ее хвостик закачался туда-сюда следом. «Успокойся. Мне нужно успокоиться». Зафиксировала Шидзуку в уме образ безмятежного родника и сделала несколько глубоких вдохов. Первое, что она изучила, когда начала заниматься искусством меча, было медитацией. Она использовала этот метод для успокоения так много раз, что он превратился в нечто, что она делала автоматически, как только чувствовала, что теряет, хладнокровие. Однако в данный момент образ одного парня возникал у нее в памяти, нарушая ее медитативный транс. Ах! С первобытным криком Шидзука бросила катану вниз в попытке разнести лицо, появившееся у нее в голове. «Нет-нет-нет, это безусловно не то, чем это кажется!» Исчез безмятежный родник из ее головы. Ее мысли превратились в безумный водоворот эмоций, и стало трудно рассуждать ясно. «На самом деле...» «Как это вообще выглядит?» «Я же совершенно спокойна, так что это ничем не должно казаться!» Была она сейчас далеко неспокойна, как подтверждалось тем, что она не могла даже упорядочить должным образом свои мысли. Шидзаку начала практиковаться еще до захода солнца, и уже десятки раз повторяла такой порядок действий и становление отвлеченное, и принудительное успокоении себя, только чтобы снова отвлечься. Было похоже, что она начала тренироваться, чтобы избавиться от этого нечто, туманящего ее разума. Хотя это ни капли не помогло, и сделало только хуже. Разумеется, была хорошая причина, по которой Шидзуку бодрствовала посреди ночи для тренировки. После выхода вчера из лабиринта Халтины, группа вернулась в Фаерберген для отдыха. После ужина и принятия ванной, Шидзуку отправилась спать, как и все остальные. Но по какой-то причине она никак не могла заснуть. Она часами ворочалась, пока, наконец, больше не могла этого терпеть. И таким образом, хотя было лишь два часа ночи, она прихватила свою катану и отправилась в темноту. Причиной ее бессонницы был тот же самый парень, чья фигура появилась в ее разуме и прервала до этого ее медитацию. Ха! Ха! Ры! Снова ее крики становились все более дикими, пока она самозабвенно взмахивала своим мечом. Чем больше она пыталась не думать об этом, тем больше погружалась в размышления о случившемся в лабиринте. Конкретнее о том, что случилось, когда она оказалась поменной в мире мечте. Ее так называемая идеальная иллюзия была настолько смущающей, что она краснела, просто вспомнив о ней. Она отказывалась верить в то, что это нечто желаемое ею, но содержание сна было слишком постыдным, чтобы она могла с кем-то поговорить о нем. «Почему из тех людей именно он оказался им?» Но больше всего его беспокоило то, что случилось в заключительном испытании. После обращения эмоций она обнаружила, что очарована этим черными тараканами. Это, безусловно, было очень болезненным опытом. Но на самом деле ее беспокоило другое. Самая главная проблема заключалась в том, что в тот момент она находила парня, который не выходил у нее сейчас из головы. Крайне отвратительным. Она ненавидела его. Больше всех. Это значит... Что на самом деле я... Оборвала она свою мысль. Нет. Он всего лишь друг. Вот и все. Ее удары стали настолько беспорядочны, что их уже нельзя было назвать тренировочными. Шидзука вела себя совершенно не похоже на нее. Ее кота на стонала, пока она дико ей ударяла. Обычно к такому моменту Шидзука предпринимала попытку снова успокоиться. Но она настолько разволновалась, что продолжала рубить образ дерзко ухмыляющегося парня, созданного ее разумом. Как только она порубила его иллюзию, появилась другая. В этот раз с ласковой улыбкой, которую он показал после покорения лабиринта. «Умри!» Кстати говоря, стиль гаши не преподавал такого боевого выкрика. В действительности, Шидзуку никогда раньше даже не кричала «умри!» во время сражений. Шидзуку знала, что ее отец и дедушка испытали бы стыд увидеть о нее сейчас. Она погрузила слишком глубоко в себя, чтобы беспокоиться о таком. Она проигнорировала их порицающие взгляды и взмахнула мечом еще большей силой. Ее одноклассники были бы шокированы, если бы увидели, как она так безрассудно машет. Она вела себя совсем не в соответствии со своим обычным, собранным образом. Она продолжала свою тренировку в течение нескольких часов, временами успокаиваясь на несколько минут, но в итоге всегда снова становясь взволнованной. Она отчаянно пыталась отвергнуть чувства, бурно расцветающие внутри нее. Но как бы сильно она ни пыталась притворяться, что их не существует, испытания Халтины продолжили преследовать ее. Спустя некоторое время усталость притупила ее эмоции, и она смогла вернуть Толику самообладание. Поспорив с собой внутренние несколько минут, она наконец убедила себя, что эти странные эмоции были результатом доверия, которое она испытала к нему, когда происходящее в лабиринте стало очень опасным. С этого момента она больше не будет терять свое самообладание, когда будет думать о нем. Все вернулось в норму. Фух. Спокойно выдохнув, вернула Шидзуку Котана обратно в ножны. Она прикрыла глаза, позволяя свежему утреннему воздуху остудить ее пот. Ее влажные волосы прилипли к ее лицу, делая ее образ еще более привлекательным, чем обычно. Внезапно голос сзади прервал ее мысли. «Ты впрямь очень прилежная». «А? Кто там? Едва ли не выскочил сердце у нее из груди. Этот голос Шидзуку как следует узнала. Судя по ее взволнованному ответу, ее попытка вести себя спокойно рядом с ним уже провалилась. Она резко обернулась назад и увидела стоящего прямо позади нее хаджиме, который все это время оставался в ее голове. Было ли это связано с тем, что он не хотел прервать ее тренировку или просто потому, что хотел пошутить над ней, но он до сих пор скрывал свое присутствие? нагомакун не удивляй меня так. И еще нехорошо подсматривать за окружающими. Успокоила Шидзуку свое бешено застучавшее сердце, и сердито глянула на Хаджиме, но он был слишком развеселен ее предыдущей реакции, чтобы беспокоиться из-за этого. Кто? Тям? Хе! <смех> Эй! Хаджиме пытался сдержать смех, повторяя слова Шидзуку. Ее сердитый взгляд стал еще пронзительней. Но из-за румянца, заливающего ее лицо, ей было сложно воспринимать всерьез. Было похоже, что она и сама это поняла, так что прокричала. «Что ты хочешь?» Хаджими усмехнулся на гнев в ее голосе. Однако он не намерялся особо сильно над ней подшучивать, так что в качестве извинения достал полотенце из сокровищницы и бросил его Шидзуку. Только после того, как поймала его, она осознала, что все еще была промокша от пота. Она смущенно отвернулась и вытерлась. Тот же на близлежащее дерево и ответил на вопрос. «Я пришел сюда не для чего-то конкретного. Я рано проснулся и решил, что немного потренируюсь, после чего я заметил тебя, когда искал место для тренировки и подошел посмотреть, чем ты занимаешься. Судя по виду, ты уже довольно давно этим занята. Я впечатлен, что ты так усердно тренируешься сразу же после такого изматывающего забега по лабиринту». Э это просто моя стандартная тренировка». И еще я не могла заснуть, так что... Что ж, это был твой лабиринт и все такое. Я не виню тебя, что ты слишком перевозбуждена, чтобы заснуть. Ага. Она явно была слишком перевозбуждена, чтобы заснуть. Но по совершенно иной причине. Она отвела взгляд, и Хаджими вопросительно на нее глянул. Шицуку вела себя не как обычно. Его взгляд разволновал ее еще больше, и она начала неловко ерзать. Наконец. И Гаши? «Что-то не так?» «Ты странно себя ведешь. Неужели заклинание лабиринта до сих пор не развеялось?» «А? -а, -а? Нет. Я в порядке. В полном... А -а, лучше не бывало...» «Ты не выглядишь в порядке. Ты странно себя ведешь. Явно вымоталась». Тш Что ты подразумеваешь под странностью? Я такая же, как и всегда. Просто больше не подкрадывайся ко мне...» «Снова. Я обычно внимательна к своему окружению...» «И если я тебя не замечу, могу в итоге случайно порубить тебя!» «Ты что, наемный убийца?» «Что ж, без разницы, покуда ты уверена, что все в порядке». Она, очевидно, была не в порядке, но Хаджими не собирался напирать, раз она настаивала, что это не так. Затем, словно внезапно вспомнив о чем-то, он направился к Шидзуку. Разволновавшись, Шидзуку выставил перед собой руку в попытке держать Хаджими подальше от себя. «Эй, зачем ты приближаешься?» «Стой, подожди, я воняю потом. Это вторжение в личное пространство. Давай успокоимся и просто поговорим. «А ты хочешь полотенце обратно? Вот. Постой, нет. Мне сначала нужно его постирать. Стой, где стоишь? Я отдам тебе его позже!» «Уверена, что ты в порядке? Я просто хочу ненадолго взглянуть на твой меч!» Шидзуку пятилась от Хаджами, словно он был какой-то извращенец. Даже Хаджами не мог не почувствовать себя немного уязвленным от такого. «Мой меч? Зачем? Чтобы я мог улучшить его!» Теперь, когда я могу использовать магию Вознесения, я обнаружил, что, наверное, смогу сделать его сильнее, но если ты не хочешь, я оставлю все как есть. а а, -а, -а. И все? А Тогда ладно. Я более чем приветствую, чтобы ты улучшил ее. Отсягнула Шидзуку катану с пояса и робко протянул ее хаджами. Оказалось, что она не намерена приближаться к нему больше, чем необходимо. С самого прихода в этот мир она часто оказывалась в ситуациях, когда покрытая потом разговаривала с представителями противоположного пола. Так что Хаджими находил странным, что она вдруг внезапно теперь стала держать дистанцию. Хотя и был заинтересован, в итоге он лишь пожал плечами, произнеся «Ну, плевать». Он взял в руки меч, после чего топнул ногой по земле. Магический круг трансмутации, вырезанный у него на подошве, засиял алым светом. И стол со стулом появились перед Хаджими. Он присел на стул и положил катану на стол, а затем принялся доставать различные руды из своей сокровищницы. Шицуку пристально наблюдала заинтересованная процессом создания. Шицуку почувствовал, что будет слишком неловко заставлять ее продолжать стоять, так что он трансмутировал еще один стул напротив себя и жестом предложил Шицуку присесть. Беспокойно, ерзая, она поудобнее расположилась на стуле. Никто из них не говорил. Единственными звуками были щебетания птиц, шелест листьев, и глухое клацанье руды и металлов. Утренняя тишина вернулась на маленькую поляну, однако тишина ни капли не казала для Шидзуку неловкой. Хотя она все еще нервничала, ей показалось, что Хаджими косвенным образом дал ей разрешение оставаться рядом, когда создал ей стул. С прошествием времени ей быстро стучащее сердце начало замедляться. «Он действительно сильно концентрируется», подумала она. Хаджими сохранял взгляд четко сфокусированным на лезвие, лежащем перед ним. Даже такой новичок, как Шидзуку, могла понять, что он внимательно сосредоточен на работе. Ярко-алая мана вырвалась из него, подсвечивая его смертельно серьезное лицо. Куски руды, лежащие перед Шидзуко, начали сгибаться и превращаться. «Его мана действительно выглядит красиво», – прошептала себе под нос Шидзуко. Окруженный потоком маны парящими изменяющимися объектами, Хаджими выглядел прямо как те волшебники, про которых Шидзуку читала в сказках. И в данный момент он творил волшебство прямо перед ней. Шидзуку обнаружила себя плененный этим, не способной отвести взгляд. Спустя какое-то время она оперлась подбородком на руки. Ее взгляд начал неторопливо терять фокус, пока Хаджими продолжал свою работу. Начали проявляться последствия того, что она тренировалась в ночь напролет. По крайней мере, это оказалось причиной ее стекленеющего взгляда. В какой-то момент Хаджими потянулся к Шидзуку, чтобы взять у нее крови, и она впала в такую панику, что шлепнулась от стула. Однако, за исключением этого случая, работа Хаджиме продвигалась гладко. Как раз, когда Шидзуку собиралась поддаться своему желанию окончательно заснуть прямо на стуле, Хаджими обратился к ней. «Гляди, Игаши, я закончил. Я возился с твоим мечом, чтобы по большей части попрактиковаться в использовании магии Вознесения, но, думаю, вышло довольно-таки неплохо». «Ей, Гаше! Ты заснула?» Голова Шидзука покоилась на столе у нее в руках, а ее глаза почти закрылись. Хаджи приподнял бровь и внимательно на нее глянул. Он оказался почти впечатлен тем, как она беспечно спала посреди леса. Будь хаджими обычным джентльменом, он бы слегка потряс ее, чтобы разбудить, или, возможно, накрыл бы своим пиджаком. Однако он таким не был и решил остановиться на том, чтобы ткнуть Шидзуку в лоб нужными ее катаны после чего влил в них ману. Электрические искры пробежали по всей их длине, ударив Шидзуху. Она резко проснулась, ее тело жестко напряглось, пока электричество пробегало по ней. В тот же миг, когда Хаджими убрал ножный от ее лба, она прихнулась обратно на стол. Белый дым поднимался от ее одежды. Он взглянул на мещу задумчиво потер подбородок. Спустя время он кивнул, довольный своей работой. «За что это сейчас было?» Рассерженно прокричала Шидзуку, хлопнув руками по столу и устаившись на Хаджиме. «Ну, было похоже, что ты заснула, так что я решил разбудить тебя, заодно испытав новые возможности меча». «Не могу поверить! Ты что, ни капли не раскаиваешься в этом?» Прежде чем она могла продолжить жаловаться дальше, Хаджиме бросил ей в руки катану. Отвлечён, она повозилась с этим несколько секунд, прежде чем как следует удержать в своих руках. Изначально я мог зачаровать руду лишь одним или двумя заклинаниями, воспользовавшись магией создания. Но после использования магии Вознесения для усиления магии трансмутации создания, я теперь могу выносить куда больше заклинаний. И теперь ты просто игнорируешь мои жалобы, объясняя, что делает моя катана. Без разницы, меня это даже уже не волнует. Вздохнула Шидзук, устраиваясь обратно на стуле, и покорно стала слушать объяснения хаджами. Но теперь она была уверена, что какие бы чувства она не испытывала к нему, они не были настоящими. «И теперь твоя катана зачарована несколькими новыми заклинаниями. Во-первых, я вложил в нее магию гравитации. Ты сможешь свободно контролировать ее вес. Сверх того, ты сможешь притягивать объекты к мечу. Или наоборот, отталкивать. Еще ты сможешь разрубать ею гравитацию, но эффект будет непродолжителен». «Это впечатляет!» Широко раскрылись глаза Шидзуку пока она смотрела на меч в своих руках. Но это было лишь верхушкой айсберга. Хаджими продолжила объяснять, и чем больше Шидзуку слушала, тем шире были ее глаза. С его слов, благодаря зачарованию пространственной магии, она могла разрубать даже само пространство. Также благодаря магии восстановления, она могла восстанавливаться от любого урона. Кроме того, она наделяла владельца восстанавливающей ауры, которая медленно залечивала раны. К тому же, благодаря зачарованию магии духа, она могла рубить прямо души своих врагов а также, что электрическое заклинание, которым оно было ранее зачаровано, оказалось улучшено, и была добавлена новая функция, позволяющая отправлять ей ударные волны вслед за взмахами. Шидзуку потеряла дар речи. Ее меч достиг легендарного статуса, из-за чего ее руки дрожали, пока она держала его в руках. Еще я воспользовался пластинами статуса в качестве примера и сделал контроль проще – До этого тебе надо было активировать все заклинания, которыми она была зачарована, но теперь она в постоянно активном состоянии, так что тебе не нужно что-либо произносить, чтобы применить что-либо. Это означало, что она может активировать любую из этих богоподобных возможностей в одно мгновение. До сих пор Шидзуку использовала распев из одного слова, чтобы применять все, но это значительно снижало ее эффективность. Но с этого момента она сможет активировать свои способности, просто подумав о них, и к тому же в полную силу. Поскольку ты мечница, которая полагается на скорость, я посчитал, что тебе будет трудноватно использовать распевы посреди сражения. Закончил Хаджами объяснение на этой фразе. Холодный пот выступил на лбу Ушидзуку, пока она осматривала свое сильное оружие. Теперь оно было куда могущественнее даже святого меча Куки. Это было не просто крайне сильное оружие, а совершенно невероятное. За такое оружие сражались целые нации. По крайней мере, она была уверена, что это сильнейший меч. «На всем тортусе!» Д -д «Действительно ли нормально давать мне нечто настолько поразительное?» «Ага, держи его при себе на всякий случай!» «На всякий случай? Чего?» Каджиме взглянул на небо и кивнул себе. В его глазах появился звериный блеск, словно он пытался запугать кого-то, выседающего наверху. «Как ты уже слышала! Как только мы покорим последний лабиринт, морозные пещеры, на снежных полях шни...» Мы сможем вернуться обратно в Японию. Если мы сможем прямо так вернуться обратно, это будет замечательно. Но я не думаю, что все будет так просто. Ты думаешь, что кто-то попытается встать у нас на пути? Демоны? Или, может быть, этой поддельные боги? Ага. Герой — это одна из самых любимых пешек Эхита, и я не думаю, что он позволит нестандарту вроде меня забрать ее. Так что в случае, если кучка апостолов вроде Ноэн появится, чтобы остановить нас, я хочу, чтобы вы стали для нас живы. Я хочу, чтобы вы стали достаточно сильны, чтобы помочь нам отбиться от них. Угу. Я поначалу считал, что лучшим способом сделать вас настолько сильными — это помочь вам покорить несколько лабиринтов для получения древней магии. «Мне только показалось, или ты почти назвал нас... живыми щитами!» «Эй, ты впрямь так думаешь?» «Сейчас же честно ответь!» Проступила сердитая вена на лбу Ушидзуку, когда она навесла над Хаджами. Однако хажами проигнорировала ее и продолжила объяснение. «Но благодаря полученной нами магии Вознесения, я смогу создать еще более сильные артефакты, чем до этого. Даже если вы не сможете использовать древнюю магию, я могу сделать вас всех довольно сильными». «Я намереваюсь у всех вас улучшить оружие, чтобы вы были готовы к атаке апостолов. Как-никак, если они нападут, пока мы все еще будем в пещерах, вам придется самостоятельно с ними разбираться. Еще если вы захотите использовать оружие для покорения остальных лабиринтов, я не возражаю». «Я понимаю, что ты пытаешься сказать, но все же...» Каджими встал, когда закончил говорить, намереваясь уйти. Однако Шидзуку колеблись, окликнула останавливая его. нагому Это значит, ты планируешь завершить остаток своего путешествия только вместе с Каори и остальными девушками? Хм? Да? Что? Хочешь пойти с нами? Шидзуку не знала, как ответить. Она понимала, что слишком многого хотела, когда в первый раз напросилась в группу к хажами. Его условием на это было то, что он поможет им пройти только через один лабиринт. К тому же она лично видела, насколько опасным может быть лабиринт. Как и не могла она отрицать тот факт, что ей все еще не хватает сил, чтобы самостоятельно бросить им вызов. Она осознавала, что отправившись с ними, окажется просто лишним грузом. Кроме того, как только Хаджиме покорит последний лабиринт, морозной пещеры, они все смогут отправиться домой. Хаджиме пообещал взять всех с собой, так что Шидзуку не имелось никаких причин продолжать напрашиваться в группу Хаджиме. Неспособная предоставить ответ, который она могла бы принять, Шидзуку просто покачала головой. В ответ Хаджиме пожал плечами. Что ж, если вопрос касается только тебя и Гаше, то я не против, чтобы ты пошла с нами. А? Шакирина взглянула Шидзуку на Хаджиме. Она не ожидала такого ответа. Секунду спустя глубокий румянец распространился по ее лицу, и она смущенно отвернулась. Успокоив свое застучавшее сердце, она повернулась к Хаджиме и неуверенно спросила. Почему ты... «Древняя магия морозных пещер наверняка позволит создать таких же монстров, которых использовала Фрит во время нашего сражения с ним. Если у тебя будет это и магия Вознесения, то ты вполне сможешь протащить за собой группами нагабы даже сама по себе. С этими двумя древними магиями ты, возможно, даже окажешься достаточно сильной, чтобы покорить все остальные лабиринты, если захочешь». «Ах, конечно. Я сразу это поняла. Разумеется». Ответила Шидзука Монотона с разбитой надеждой, хотя внутренне она отчитала себя за то, что вообще на что-то надеялась. Румянец мигом сошел с ее щек, и она повернулась к Хаджами с сердитым взглядом. Но прежде чем она смогла закричать на него, его следующие слова снова вогнали ее в краску. «Не смотри на меня так. Я прошу тебя о таком, потому что помимо моих соратниц, ты так, кому я доверяю больше всех. Раз необходимо оставить остальных участников в чьих-то руках, тогда ты...» Самый надежный человек, который приходит на ум. Хаджими неловко улыбнулся Шидзуко. Он подумал, что она зыркает на него из-за того, что не хотела больше нянчиться, так что решил продолжить сказанное ранее. Однако это продолжение было слишком сильной стимуляцией для текущей Шидзуку. Она была просто счастлива, что тот, кому она доверяла, доверял ей в ответ. Она покраснела еще сильнее, чем до этого, и улыбка хаджами стала неловкой. Он принялся еще немного перекладывать свой инструмент для тренировки трансмутации, но перед этим высказал свою следующую мысль. «Но, думаю, я не смогу взять только тебя с собой. Эй, Гаша». А что ты подразумеваешь?» «В смысле... Клянь на Аминагаву! Он не способен без тебя! Ты действительно думаешь, что он будет смирно сидеть, если заберу тебя с собой в морозной пещеры?» Я сомневаюсь, что он перенесет разлучение с тобой даже ненадолго. На самом деле, я уверен, что он не сможет. Он просто закатит истерику, и я не хочу разбираться с этим. И это я испытаю проблемы, если ты не будешь находиться рядом, чтобы позаботиться о проблемных ребятах вроде него». «Ты очень промиленен», — ответила Шидзуку, вздыхая. Хаджими проигнорировал ее, достал несколько чакрамов из сокровищницы и разместил их парить в воздухе вокруг него. На самом деле Шидзука понимала, что тоже не сможет бросить куки остальных, так что быстро собралась и сменила тему. «Это же те чекрамы, через которые ты можешь перемещать вещи?» «Что ты собираешься с ними делать?» «Это для тренировки. Я пришел сюда потренироваться, помнишь?» «Однако тебе стоит вернуться, Яигаше. Ты выглядишь готова рухнуть в любой момент. Отдохни немного». Хаджими был прав. Шидзука чувствовала, что готова свалиться в любую секунду. Но она не могла заставить себя уйти. Так что вместо этого она наблюдала, как он достал 30 чакрамов и заставил крутиться вокруг него, словно спутники. Прежде чем она сама осознала это, она уже произнесла. «Могу я понаблюдать еще немного?» «А, ну, я не против. Но не вини меня, если отрубишься». «Не беспокойся. Если я почувствую себя настолько усталой, я пойду обратно». Хочу я пожал плечами, закрыл глаза и достал донер со шляком. Шицуку наклонилась вперед, положила локти на стол – и оперлась подбородком на руки. После короткой паузы Хаджими начал свой стандартный тренировочный курс. Прозвучала серия выстрелов. Каждая из пуль прошла через центр одного из чакрамов, которые уже вращались вокруг него на поразительной скорости. После этого пули вылетели из соответствующих порталов и направились обратно к Хаджими, под совершенно другими углами направлениями. Ха! Повернулся он в сторону, уклоняясь от приближавшихся, сзади пуль буквально на волосок. В то же самое время он перенаправил несколько... Своих чекрамов, что пули, от которых он уклонился, пролетели сквозь них, не позволяя покинуть его окружение. Телепортированные пули вновь набросились на него, опять с нового направления. Они продолжали атаковать своего хозяина до тех пор, пока не потеряли свою скорость и не упали на землю. Но уклоняясь, Хаджами продолжал отправлять в порталы все больше пуль, увеличивая число выстрелов, от которых ему надо уклониться. Под градом пуль он проскальзывал словно лист на ветро, используя как можно меньше движений, чтобы вернуться. Его танец был куда более гибким и грациозным, чем тот, что исполнял ранее Шидзуку. Однако в нем не было ни капли элегантности, которые обладали движениями боевых искусств, передаваемых столетиями. Тем не менее, он был практичным. Его на подходящие маневры обладали полировкой, переходящей с тысячами часов тренировок. Для Шидзуку такая практичность казалась по-своему красивой. Окруженный роганом пуль, Хаджами быстро уклонялся, перемещаясь из стороны в сторону, в то же время используя свое оружие, чтобы еще повысить яростность шторма. Завороженная Шидзуку наблюдала, как Хаджами внезапно подпрыгнул в воздух. Он повис там, используя аэродинамику, чтобы создать точки опоры. Красная мана пульсировала под его ногами, пока он доставал все больше чакрамов из своей сокровищницы и окружал себя ими. Шторм красных лучей погрузился в сферу чакрамов, которыми он окружил себя. Поле вылетали с других сторон и мчались в хаджами, словно шквал лазеров. Он медленно сжимал 10-метровую сферу вокруг себя, постепенно уменьшая область, в которой он может двигаться. И после этого он продолжил уклоняться, временами используя стволы револьверов для защиты. Обе его руки двигались как независимые существа, в то время как Донни зачищали и атаковали в одинаковом, плавном движении. Внутри сферы Чакрамов, обрамлено багряным светом, пребывал шторм алых лучей. Их совместное свечение заставляло сферу над Шидзуку выглядеть так, словно взошла кроваво-красная луна. «Так красиво...» Каждый раз, когда Шидзуку лицезрела Ману Хаджими, она оказывалась очарована. Именно по этой причине она всегда неосознанно произносила эти слова. Хотя гулпуль разрушил тишину, которая до сих пор наполняла лес, Шидзуку находила эту какофонию, куда более успокаивающей. «Чем тишину?» Медленно, но уверенно. Веки Шидзуку начали опускаться. И вскоре она оплыла в страну снов.